очаровательный Фледжби просмотрел расписку, которую подал ему мистер Лэмл, проверил, смял и бросил в камин. Оба глядели, как бумага вспыхнула, сгорела и легким пеплом улетела в трубу. Расписка была так безжалостно уничтожена, потому что их замысел женить Фледжби на дочери богача Потснепа Джорджиани провалился. И мистер Лэмл Который когда-то взялся устроить эту выгодную партию За определенное вознаграждение Был очень раздражен этой неудачей ну мистер Флетчби Должен ли я понять вас так, что вы хотите свалить вину на меня? Или вообще недовольны моим поведением в этом деле? Нет <ин último puts forward> Окончательно и безоговорочно? Да <триц doomed> <п centres> Фледжби, вот вам моя рука А если мы когда-нибудь узнаем, кто сорвал нашу затею Он от нас не уйдет Мистер Фледжби пожал протянутую ему руку Потом покосился на дверь в соседнюю комнату Где его дожидался мистер Рая И злорадно сощурился И позвольте сказать вам еще одно Просто по-дружески Я ваших обстоятельств не знаю и ни о чем не спрашиваю. Вы на нашем дельце понесли убытки. Очень многие попадают в затруднительное положение. Такое может случиться со всяким и с вами тоже. Но что бы с вами не случилось, Лэммл, прошу вас, ради бога, только не попадайте в руки Папси и компания. К мистеру Райе. Что ждет в соседней комнате? Эти прижмут. прижмут и кожу сдерут уважаемый <сёк> <сёк> спустят шкуру дюйм за дюймом начиная от загривка до самых пяток да еще и в порошок растолкут вы видели каков мистер райя <сёк> так вот смотрите не попадите к нему в лапы прошу вас что это Как вы... друг что это вы имеете в виду флячби За каким чертом мне надо попадать в руки Папси и компания? Сказать по правде, мне не понравилось, как на вас посмотрел этот еврей, когда услыхал ваше имя. Глаз у него что-то нехорош. Но может, это только пылкая фантазия друга. Конечно, если вы уверены, что ни у кого нет ваших векселей... по которым вы так сразу не сможете уплатить, и они не попали к нему в руки. Хм. Значит, это мои фантазии. <звы> Все-таки не понравился мне его взгляд. Мрачный Лэмл выглядел так, словно какой-то бесенок-мучитель щипал его за нос, на котором то проступали, то исчезали белые пятна. Флешби выглядел именно так, как должен был выглядеть щиплющий мучитель, и наблюдал за Лемлом с гримасой на хитром лице, выполнявший обязанности улыбки.